Империя Арвар. Система Хармахрум. Система Хармахрум ничем особым не выделялась среди 23 систем арварской империи. Такие же планеты, астероиды. Вот только торговых станций в ней было более 30 штук. Каждый маломальски значимый клан старался обзавестись в этой системе собственной станцией. Именно в этой системе издревле. Все другие представители разумных рас могли торговать с гражданами империи без боязни быть посаженными на цепь. Это и того хуже стать биоискинтым. Здесь подобное просто было и запрещено. Что нельзя сказать про остальную часть империи? В любой другой системе первый, кто объявит себя хозяином нового раба, тот и хозяин. И мнение чужака даже никто спрашивать не будет. Именно поэтому тут и была назначена встреча Бнанги-Знути с разумным аром. Именно здесь тот и собирался получить остаток партии пси в обмен на товар. А товар он подготовил знатный. По всей империи были собраны замороженные модифектанты конфедерации Делос. Всего их набралось не более полутора сотен. И это, несмотря на непрекращающиеся столкновения между этими государствами, А все объяснялось очень просто Рабы из модифектантов получались плохие Их импланты и нейросеть удалить было просто невозможно Импланты при удалении взрывались, уничтожая носителя А ошейники их плохо контролировали Именно поэтому их оказалось довольно немного Немного поразмышляв, Бнанга решил вопрос кардинально Нет, он не стал посылать боевой флот на охоту за модификтантами, так как он не настолько глуп. Он решил подобрать высококлассных специалистов с других имеющихся раз, резонно рассудив, что от хорошего специалиста никто не откажется. Так что к моменту прибытия «Витязя» этого хагданского линкора «Переростка» у него уже была готова группа в тысячу замороженных тушек. Так что выбор у разумного ара будет хороший». Ведь именно от него сейчас зависит благосостояние клана знути получив сообщение о прибытии корабля в систему бнанга сразу же поспешил вызвать ара слушаю вас уважаемый бнанга с голографического экрана на него смотрел своими изумрудными глазами худощавый парень рад вас видеть я надеюсь наш договор в силе конечно конечно уважаемый арк Тут же поспешил его уверить в полной своей лояльности тот, понимая, что, к его огромному сожалению, он очень сильно зависит от него. «Все готово! Ваш заказ был полностью подготовлен и даже больше того!» «Что значит «больше того?» — насторожился парень. «У вас возникли какие-то проблемы?» «Да какие такие проблемы, уважаемый?» — возмущенно замахал руками Арварец. Все были рады избавиться от этого неликвида. Их же невозможно использовать. Просто их оказалось не так много, как хотелось бы. Поэтому я позволил себе дополнительно приготовить группу специалистов из представителей других раз. Не сомневайтесь, уважаемые, все специалисты высокого качества. Хорошо, согласно кивнул парень. Тогда жду вас у меня на Витязи. Сами понимаете, что с моим товаром лучше не шастать по станции. Арвар только головой кинул, разрывая соединение. Честно говоря, у него была мысль перехватить этого Ара, когда тот пойдет на станцию для проведения процедуры покупки, но потом понял, что такой осторожный, разумный, выживший на той планете, вряд ли будет настолько наивен. Поэтому сосредоточился на подготовке к честной торговле. Через два часа тяжелый грузовик клана «Знуки» приблизился к «Витязю», и первая партия груза была отправлена на борт гиганта. Артем Прибытие «Челнока» с замороженными модификтантами контролировали все орудийные системы корабля. «Асура» лично проверяла, чтобы среди высших были только они и больше никто. «В партии из 300 капсул были...» 60 штурмовиков, из них 50 солдат, а десяток офицеров. 54 пилота. 36 десантников планетарного десанта. Тому, что в группе не оказалось технических специалистов, Артем не удивился. Ведь такие специалисты гибли сразу же, а эти могли еще посопротивляться. «Ну ничего себе!» — хмыкнул он про себя, рассматривая особо зверского индивидуума, которого были вынуждены засунуть в криокапсулу для транспортировки агрессивных форм жизни. «А попробуй не засунь. Там не дядя, там вылитый танк. Эдакий кубик сечением с половиной на 2, на 2 метра. Даже не кубик, а параллелепипед». Парень восторженно застыл возле этого монстра, просто не понимая, как его-то смогли оглушить и запихнуть в этот сундук. «Проект возмездия», — тихо зашептала, проходя мимо Асура. «Наземный боевой голем сверхтяжелой мобильной пехоты». «Да ей так вижу, что сверхтяжелый», — пробурчал ответ Артём отвлекаясь от этого голиафа. Ему просто страшно стало от одной мысли, что он может столкнуться с таким вот малышом в бою. Ему даже широкие коридоры за тесными покажутся. «Да он же тяжелое плазменное орудие вместо легкого импульсника носить сможет!» Он медленно побрел дальше. «Тут все наши!» — подбежала к нему с докладом Ассура после проверки всех криокапсул. «Ну что, забираем?» — решил спросить он у нее, — но, увидев ее взгляд, понял, что если он кого-то из них здесь оставит, то только вместе с ее трупом. Ладно, этих берем всех. Арварцы радостно щебеча отправились за новой партией. И еще через полчаса Артём уже осматривал новую партию «Мясо». В этот раз ему предоставили пару сотен специалистов технической направленности с разученными базами и необходимыми навыками. Тут Артем развернулся, перебирая харчами в буквальном смысле этого слова. Ему было нужно пополнение в техническую группу экипажа. Именно поэтому им были отобраны с десяток инженеров и пару десятков техников с максимальными базами. После торга техниками настала пара медработников, поэтому им была вызвана Килин, которая еще пару часов перебирала замороженные тела, выискивая необходимый персонал для работы в медсекции корабля. Всего всех вместе с модификтантами они приобрели две сотни разумных. Арварцы довольно потирали свои загребущие лапки, ведь за такой первосортный товар и цена должна быть немалая. Но Бнанга Знути быстро их всех шуганул прочь, когда Артём вынес ему оговоренную оплату. Получив свою, Арварец не забыл вежливо раскланяться с Артёмом, Да, в тому тонкий намек, что как только ему понадобится еще специалисты, то его клан с радостью предоставит их. К его огромному сожалению, в последнее время им составляет сильную конкуренцию клан Скара. Но они надеются вскоре решить это маленькое недоразумение. На вопрос Артема, не называется ли это маленькое недоразумение линкором проекта Аксарам, Бнанга буквально впал в ступор. Потом, слегка отойдя от этого, он осторожно поинтересовался причинами такого интереса. В ответ Артем просто переслал ему видеозапись, на которой было четко видно два куска огромного линкора, разорванного пополам. Это еще чудо было, что корабль не взорвался, так как один из снарядов буквально в притирку прошел по бронекапсуле реактивного отсека. Теперь состояние нирваны у Арварца затянулось минут на 10 Он с таким блаженством рассматривал это видео, и, судя по прошедшему времени, не раз, что парень стал сомневаться в психическом состоянии оппонента. Уважаемый ар с поклоном заговорил Бнанга, отойдя от нирваны. «Мой клан благодарен вам за такие важные для нас известия. Наш долг растет. Именно поэтому я надеюсь, что именно к нашему клану вы обратитесь в случае нужды» распрощавшись на такой высокопарной ноте, они остались довольны друг другом. Кстати, именно Бнанга предложил помочь ему в продаже ненужного барахла, оставшегося от линкора в трюмах «Витязя». Глядя по голо экрану на хитрое лицо Арварца, Артем не стал долго мучиться и отдал ему с запчастями еще и остатки экипажа, так как они теперь не представляли для него никакой ценности. Кроме разве что капитана этого кадра он приберег для себя, ведь у него еще были кое-какие дела на вольной станции «Урри». Распродажа всего ненужного заняла еще две недели, после чего Артём приказал кораблю начать разгон для прыжка в промежуточную систему, где их дожидался рейдер «Пенфо». Во время разгона кто-то принялся настойчиво их вызывать. «На экран!» — скомандовал парень, закономерно подумав, что это Бнанга опять что-то придумал. Но он ошибся. С экрана на него смотрела Мири. «Ар, нам нужно срочно поговорить!» успела сказать девушка, прежде чем Искинд Витязя разорвал соединение. У Артема даже не хватило сил, чтобы, глядя в ее прекрасные глаза, вслух скомандовать отключение связи. Он просто не смог. Его корабль продолжал разгон. Вызовы продолжались вплоть до прыжка, но он так и не смог посмотреть в ее глаза еще раз. А графы? Мейри со злостью ударила кулаком по перегородке возле экрана передатчика. Только что этот странный корабль «Витязь» ушел в прыжок. И где он теперь объявится, она сказать не могла. Оставалась только надежда на ее агентуру. Девушка, тихо шипя от боли, быстро перетянула разбитую в кровь руку платком, который всегда носила с собой. Она четко видела боль в его глазах, когда он узнал ее, и от этого ей было еще больнее. Мири медленно побрела в гостиницу. Теперь ей нужно составить новый план. Если он ее к себе не подпускает, то значит, она должна измениться. Только вот насколько. Это вопрос. Она мчалась сюда, надеясь успеть его перехватить и поговорить. Ее корабль еле успел к отлету Витязя, и кроме сумбурной как оказалось, провальной попытки поговорить по связи, она не смогла ничего придумать. Главное теперь ей не попасться на глаза кому-нибудь из великих домов, даже из того, к которому принадлежала она сама, потому что сразу же возникнут лишние вопросы, на которые у нее нет ответов. В первую очередь она поселилась в гостиницу, где сразу же принялась рассылать сообщения всем своим агентам, перед которыми ставила одну задачу — отследить перемещение корабля «Витязь» разумного «Ара-Тема», но не предпринимать никаких действий. Машина агентуры закрутилась. Теперь только вопрос времени, когда она сможет вычислить местонахождение «Ара». Вот только есть ли у нее на это время. аграфы графы. Великий дом Нуала. Глава дома задумчиво разглядывал мерцание рубиновой жидкости в хрустальном бокале. Сейчас вопрос стоял о доверии. А именно о том, может ли он доверять своему агенту, ведь Мири явно что-то от него скрывала. Старый опытный интриган чувствовал это всеми фибрами своей души. Она явно знала, кто такой поющий. Знала. Но опасалась за свою жизнь. И правильно, кстати, делала. Ведь только главе дома стоило узнать от нее эту информацию, то она сразу же была бы ликвидирована за ненадобностью. А теперь он был вынужден ее отпустить в якобы свободное плавание. Хотя какое там оно свободное? За ней следят. И тщательно. Она сейчас находилась на той планете, куда псионы не могут попасть. Его агент сам ее туда доставил. К сожалению, главы дома более точно узнать, чем именно она там занимается, возможности нет, так как нет там агентов. Но сам факт ее нахождения на той проклятой планете не может не радовать, так как никто из великих домов до нее тоже не доберется. Он тихо улыбнулся своим мыслям, вспомнив, как переполошились главы домов, узнав о том, что нашелся поющий как заметали все их агенты, пытаясь найти подходы к его агенту, нашедшему это живое напоминание о позоре предков. Именно так он сумел вычислить всех, ну или практически всех агентов чужих домов в своем доме. А теперь главное не упустить из-под контроля Мири. Это у него при одном воспоминании об их последней встрече возникает ощущение чего-то склизкого, словно его пытается обвести вокруг пальца. Он медленно, наслаждаясь, отпил чудесного напитка. После нахождения на той планете она сильно изменилась. Если раньше она ради полноценного вхождения в дом была готова пойти на все, то теперь она, видимо, решила вести какую-то свою игру. Да и внушение на нее больше не работает. Изменения в ее мозге стали настолько необратимыми, что штатный мозгоправ дома не смог ничего сделать. А ведь всего-то и нужно было, чтобы она сама и добровольно рассказала главе дома, что она знает про поющего и пси -кристаллы. Но она словно не заметила давление мозга права. Так не бывает. Но он сам видел. И теперь у него только одно решение данного вопроса. Обещать ей все, что она захочет, и надеяться, что ее жадность победит разум. Главное, чтобы об этом не узнали остальные великие дома. Иначе они тоже ее попытаются перекупить. А вот этого он допустить никак не может. А значит, нужно этот вопрос решать и решать продуктивно. Глава Великого Дома Нуала медленно повернулся к застывшим за его спиной разумным. Федерация Нивэй. Храм Ордена. Верховный магистр Ордена Сайюр медленно прогуливался по парку внутри главной резиденции храма. Его мысли витали далеко от места его нахождения. Сейчас он размышлял про необходимость возвращения рыцарей внутреннего стиля в Орден. Но как это можно было сделать, он не знал. Судя по имеющейся у него информации, единственный известный рыцарь этого стиля сейчас не желает идти на контакт с Орденом, ввиду того, что рыцари Ордена их когда-то предали. Черные акреаты очень постарались, чтобы ликвидировать любую возможную угрозу для себя, чтобы им тысячу лет переворачиваться в своих могилах. Теперь же ему, учителю молодых рыцарей, нужно исправлять ошибки ордена. Необходимость иметь в ордене бойцов внутреннего стиля, а тем более мастеров, уже доказана. Совет единодушно согласился на это. «Но вот только никто не пожелал сам вызваться для решения этого вопроса. И сейчас магистр должен либо самостоятельно решать эту проблему, либо кого-то послать». «Э куда?» Согласно предоставленной информации мастера ордена Саамуна Арианана, этот разумный покинул планету и отправился, как он выразился, поколесить по содружеству. И где его теперь искать, он не знает». Магистр задумчиво приподнял нависшую над тропинкой ветвь и уже привычно проскользнул под ней. Одно известно точно. Он собирается набирать экипаж. И клан. Может быть, это и есть тот самый шанс. Подсунуть ему кого-нибудь из молодых учеников. Пусть обучит их, а они потом вернутся в орден. Но как это провернуть, если неизвестно его местонахождение и направление движения? А тут еще, как назло, архиактивизировались. Да и аграфы снова принялись за свои подковерные игры. Что-то слишком много совпадений. Словно они замешаны во всем этом. И именно последним мастером внутреннего стиля интересовалась агент аграфов. Зачем? Кроме того, в последнем нападении на планету были замешаны именно они. Ментоскопирование пленных это четко показало. И приказ был полностью уничтожить планету. Именно для этого они где-то откопали корабль-монитор и модернизировали этого системного монстра для прыжков через гиперпространство. Одно хорошо. Гипердвигатель был настолько старый, что они почти год добирались, поэтому для планеты и его населения все сложилось удачно. Потом еще нападение кораблей центра. А этим что было нужно? Неужели своего агента спасали? Но это же нелогично. «Что такого на той планете мог узнать агент, что целая эскадра центра поперлась его выручать?» Магистр поморщился. Вопросы множились, а вот с ответами пока что туго. Если быть более точным, их вообще нет. Вся его сила и опыт буквально в буквальном смысле кричат, что все ответы можно получить от этого странного разумного ара. «Но вот как это сделать?» Неужели действительно подставить ему парочку учеников поспособнее? Видимо, это и придется сделать. Он тяжело вздохнул и направился к учебным корпусам. Ведь нужно подобрать кандидатуры и выяснить возможности. Так как им, скорее всего, придется летать на ту планету. А там, как известно, псионам приходится тяжко. Империя Арвар Бнанга, знуки, одетые в парадное одеяние своего клана, Спокойно и уверенно стоял в тронном зале. Наступил момент истины, и ему нужно было отчитаться перед императором о проделанной работе. Его молочный брат, советник Драун, организовал этот прием, хотя сам еще не знал о результатах работы своего родственника, и с тревогой посмотрел на стоявшего с отрешенным взглядом брата. Прошло несколько часов, прежде чем Мабунгу, третий, Император империи Арварса изволил войти в тронный зал. Заиграли фанфары, и все присутствующие упали, не стараясь как можно подобострастнее выглядеть в своем унижении. Ведь тем было хорошо известно, что император очень любит, когда его боятся и уважают. но капризно начал этот зазнавшийся малолетка, и его седалище уместилось на трон. «Какие известия есть у нашего эмиссара?» — Чем вы меня порадуете, бданга-знутии? знути У меня сегодня нет настроения слушать новое обещание. Советник Драун слегка вздрогнул и скосил глаза на брата. Сейчас от его слов зависела не только судьба клана знути но и его жизнь. Ведь именно он, вопреки желанию императора, посоветовал своего брата, как, возможно, лучшего исполнителя для этого задания после гибели любимчика Мабунгу Третьего которого сожрали какие-то твари. — Мой император! — гордо выпрямился бнанга в ответ на слова императора. — Клан знути никогда не подводил вас, и если бы у меня не было результатов, я бы не посмел явиться сюда. Вот то, что вы пожелали. В его протянутых вперед руках находился открытый ларец, в котором сияли странным переливающимся цветом пси-кристаллы. Император какое-то время, молча открыв от удивления рот, рассматривал колено преклоненного адмирала, и лишь потом, повинующийся его взмаху советник Драун, медленно приблизился к брату и, подмигнув ему, забрал ларец, после чего торжественно прибоднес императору. «Вот видите, мой император, лучшего исполнителя нельзя было найти», — прошептал он, подавая ларец сидящему в троне малолетке. Тот просто отмахнулся от его слов. Но советник видел те недовольства на его лице. Еще бы. Теперь ему придется выполнять все то, что он наобещал советнику и адмиралу. Обещаний было много. Советник медленно отполз на свое место. Он добился того, чего давно желал. Место старшего советника императора. И теперь он будет решать вопросы жизни империи. Ведь император уже давно жаловался, что ему некогда отдыхать и развлекаться. Ну вот у него и будет на все это время. Уж он об этом позаботится. А клан Знути его в этом поддержит. Император еще с десяток минут любовался переливами кристаллов, после чего вызвал к себе главу службы псионов. — Это то, что ты хотел, — бросил он вошедшему в зал псиону, подавая тому Ларис кристаллами Тот, увидев кристаллы замер, словно статуя. Потом медленно приблизился к императору и пальцем дотронулся до одного кристалла. — Да, мой император! — прошептал он, закатив глаза, словно в экстазе. — Это именно они! Да — Забирай! — император бесцеремонно тнул в руки псиону Ларис, который тот нежно обнял, как любимую девушку. — Дальше по таким вопросам обращайся к адмиралу знути Псион отвесил два церемонных поклона, отодвигаясь дальше от трона. Один императору, а второй с некоторым намеком Бнанги Знути. Тот ответил также ведь он не хуже остальных понимал, что теперь у него есть связи в этой страшной службе. — Почему страшные, спросите вы? — Да потому что именно они занимались тем, что промывали мозги всем, кто пытался выйти против императора. И сейчас они будут зависеть от поставок кристаллов, которые по именному приказу императора заведует клан Знутии. Такие связи ему очень нужны. Бнанга коротко переглянулся с братом. Именно сейчас их клан становится как никогда сильным. И ничто не должно этому помешать. Взгляд адмирала империи Арвар стал жестким. Если такая помеха появится, он сделает все, чтобы ее уничтожить.